Этот фрагмент датируется первыми десятилетиями II века и содержит небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна. Другой египетский памятник, Эгертонский папирус, был создан в первой половине II века. Он включает части из всех четырех Евангелий, но в основном из Евангелия от Иоанна. Около 200 -го года был записан Бодмерский папирус, содержащий почти полный текст Евангелия от Иоанна. Один из двенадцати, найденных в 1930 году в Египте папирусов Честера и Битти, восходит к двухсотому году и содержит большую часть посланий Павла. В другом папирусе, датированном III веком, собраны фрагменты из Деяний апостолов и Евангелий. Еще один папирус – Содержит запись середины третьего века. Здесь находятся фрагменты из Деяний апостолов и Евангелий. Среди папирусов имеется свиток из десяти листов, записанный в конце третьего века и содержащий Откровение Иоанна Богослова. Начиная с четвертого века вместо папируса используется пергамент. Так сохранились Ватиканский кодекс первой половины четвертого века, Александрийский кодекс пятый век. Синайский кодекс, первая половина четвертого века. В них содержится полный текст Ветхого Завета, полный его греческий текст и фрагменты Нового Завета. Первый печатный вариант Нового Завета, вернее всей Библии на греческом языке, появился в 1502-1517 годах. Новый Завет был отпечатан в 1514 году. Работой руководил кардинал Хименес Однако продажа книг началась лишь в 1520 году, после получения разрешения на нее Папы Льва X. В 1516 году Эразм Роттердамский подготовил собственное издание Нового Завета на греческом языке. Робер Роберту Стефанус четырежды переиздавал Новый Завет на греческом языке в период с 1546 по 1551 годы. Наиболее распространенным стало издание лейденских братьев Эльзевир, которые взяли за основу перевод Эразма. Фон Тишендорф, 1869-1872 годы, Весткот и Хорт, 1881 год, Вейс, 1894-1900 годы и фон Зоден, 1902-1914 годы, попытались исправить ошибки предыдущих изданий Нового Завета. В наши дни издаются критические варианты Нового Завета, подготовленные «Нестле» — реформатский текст, и Мерка католический текст. Итак, все дошедшие до нас тексты Библии на еврейском и греческом языках не являются оригиналами книг Библии. Более того, папирусы и кодексы пестрят разночтениями. Эти разночтения объясняются невнимательностью переписчиков, писавших под диктовку. Иногда переписчик не понимал текста, поэтому, стремясь сделать его доступным, приписывал к нему свои пояснения или же сокращал отдельные фразы. Задачей критических изданий Библии является очищение текста а также отбор фрагментов, которые наиболее близки к возможному оригиналу. Обычно ученые пользуются широко принятыми методами установления достоверности источника. Это приводит к тому, что многочисленные теологи и светские исследователи работают над толкованием одних и тех же текстов. Исследователи называют достоверным текст, содержащий связное повествование, и не противоречащий литературному, историческому и социальному окружению, в котором был создан. Более удачным считается краткий текст, сложный предпочитается легкому, негармоничные части гармоничным. Переписчики обычно расширяли текст, облегчали его, стремились унифицировать тождественные места. Для определения подлинного текста Библии Используются ранние переводы Ветхого и Нового Заветов, ведь они опирались на оригинальные источники или другие древние записи. Переводы Библии. Начиная с VI века до нашей эры, евреи селились во многих странах за пределами Палестины.